Глава 3. Строительство Триумфальной арки началось в 1946 году, а работы были завершены ко дню национального пробуждения в 1950 году. Творческий замысел принадлежал самому фюреру, и проект основывался на его собственных набросках, сделанных в годы борьбы. Пассажиры туристского автобуса, по крайней мере те, кто понимал, усваивали эту информацию. Они поднимались со своих мест или наклонялись в проходе, чтобы лучше видеть. Ксавьер Марш, разместившийся в середине автобуса, взял сына на колени. Экскурсовод, женщина средних лет в темно-зеленой форме имперского министерства туризма, стояла, широко расставив ноги, спиной к ветровому стеклу и простуженным голосом говорила в микрофон. «Арка воздвигнута из гранита!» её объем — 2 миллиона 365 тысяч 685 кубических метров. Она чихнула. Парижская триумфальная арка уместится в ней 49 раз. Махина арки на миг нависла над ними. Затем они внезапно оказались внутри громадного ребристого каменного туннеля, длиннее футбольного поля, выше пятнадцатиэтажного здания со сводчатым, как у собора, потолком. В предвечерней мгле на восьми полосах движения мелькал свет передних фар и задних огней. Высота арки 118 метров, 168 метров в поперечнике и 119 в глубину. На внутренних стенах выбиты имена трех миллионов солдат, погибших за фатраланд в войнах 1914 18 и 1939 46 годов. Она снова чихнула. Пассажиры почтительно вытянули шеи, вглядываясь в список павших. Это была смешанная публика, группа увешанных фотоаппаратами японцев, американская пара с девочкой возраста пили немецкие колонисты из Остланда и с Украины, приехавшие в Берлин на день фюрера. Когда проезжали список павших, Марш смотрел в сторону. Где-то там были имена его отца и обоих дедов. Он наблюдал за экскурсоводом. Сочтя, что на нее никто не смотрит, та отвернулась и быстро вытерла рукавом нос. Автобус вновь выехал под моросящий дождь. «Покидая арку, мы въезжаем на центральную часть проспекта Победы». Проспект был спланирован рейхсминистром Альбертом Шпиером и завершён в 1957 году. Его ширина 123 метра и длина 5,6 километра. Он шире и в два с половиной раза длиннее Елисейских полей в Париже. «Выше, длиннее, больше, шире, дороже. Даже победив, — думал марш, — Германия страдала комплексом неполноценности, свойственным провинью, выскочке. Всё приходилось сравнивать с тем, что есть у иностранцев. Открывающийся с этой точки вид к северу вдоль проспекта Победы считается одним из чудес света. Одно из чудес света, прошептал Пели. И это действительно было чудо, даже в такой день, как сегодня. Перед ними открылся забитый транспортом проспект с вставшими стеной по обеим сторонам творениями шпеера из стекла и гранита, зданиями министерств, учреждений, крупных магазинов, кинотеатров, жилыми домами. В конце этого потока света, подобно рассекающему волны серому гигантскому кораблю, Возвышался большой зал рейха с куполом, наполовину скрытым низкими облаками. колонисты одобрительно переговаривались между собой. «Словно гора», — сказала женщина, сидевшая позади марша с мужем и четырьмя мальчиками. «Наверное, они всю зиму мечтали об этой поездке. Брошюры Министерства туризма и мечта побывать в апреле в Берлине...» Должно быть, согревали их в снежные безлунные ночи в тысячи километров от дома, где-нибудь в Минске или Киеве. Как они сюда попали? Возможно, с туристской группой, организованной Обществом силы через радость. Два часа лета на Юнкерсе с остановкой в Варшаве. Или три дня езды в семейном Фольксвагене по автобану «Берлин-Москва». Пелли соскользнул с колен отца и, пошатываясь, прошел вперед, ближе к шоферу. Марш ущипнул себя за переносицу. Нервная привычка, приобретенная, когда? Думается, во время службы на подводной лодке. Когда винты английских кораблей работали так близко, что сотрясался корпус. И когда никто из экипажа не знал, не будет ли следующая глубинная бомба последней. Его списали с флота в 1948 году по болезни, подозревали туберкулез. Год лечился. Потом, за неимением лучшего, он поступил в звание лейтенанта в Марины Кюстон-Полицай, береговую полицию, в вильгельмс -Хафине. В том же году он женился на Кларе Эккарт, медсестре, с которой познакомился в туберкулезной клинике. В 1952 году его взяли в Гамбургскую крипа В 1954 году, когда Клара ожидала ребенка, а брак их уже рушился, Марша с повышением перевели в Берлин. Пауль Пели родился ровно 10 лет и один месяц назад. Что не получилось. Он не винил Клару. Она не изменилась. Она всегда была сильной женщиной, желавшей от жизни простых вещей. Дом, семью, друзей доброго к себе расположения. После десяти лет на флоте и 12 месяцев практически в изоляции он вступил в мир, который едва узнавал. Когда он ходил на работу, смотрел телевизор, обедал с друзьями, даже когда спал с женой, ему порой казалось, что он все еще на борту подводной лодки, плывет под поверхностью повседневной жизни, одинокий, настороженный. Он забрал Пауля в полдень из дома Клары, одноэтажного домика в невзрачном поселке послевоенной застройки в южном пригороде Лихтонраде. Остановка на улице, два гудка, взгляд на окно, не шевельнулась ли занавеска. Таков заведенный порядок, молчаливо достигнутый пять лет назад после развода, способ избежать неловких встреч. Ритуал, который терпели каждое четвертое воскресенье, если позволяла работа, в соответствии со строгими положениями имперского закона о браке. Редко, когда он встречался с сыном по вторникам, но теперь были школьные каникулы. С 1959 года ребят вместо Пасхи распускали на недельные каникулы в день рождения фюрера. Дверь отворилась, и появился Пауль, словно стеснительный парнишка, которого против воли вытолкнули играть на сцену. Он был в новенькой форме детской нацистской организации «Пимпфов» хрустящей черной рубашке и темно-синих шортах. Сын молча забрался в машину. Марш, смущаясь, прижал его к себе. «Выглядишь как большой, как в школе. Все в порядке. Как мама. Мальчик пожал плечами. «Чем бы нам заняться?» Снова неопределенное движение плечами. Они пообедали в современном заведении со стульями и столами из пластика на будапештер напротив зоопарка. Отец и сын. Один заказал пиво и сосиски, второй — яблочный сок и гамбургер. Марш заговорил о пимпфах, и тут личико пили озарилось радостью. До того, как стать пимпфом, ты был ничем. Не носил формы, не участвовал в собраниях и не ходил в походы. В организацию разрешали вступать с десяти лет и оставаться в ней до четырнадцати, когда ты становился полноправным членом организации гитлеровской молодежи, Гитлер-Югенда. Я был первым в списке принятых. Молодец. «Надо пробежать шестьдесят метров за 12 секунд», — рассказывал Пели. «Прыгнуть в длину и толкнуть ядро. Потом поход, целых полтора дня. Написать об учении партии. А еще надо знать наизусть Хорст Вессель». Маршу даже показалось, что сын вот-вот ее запоет. И он поспешно спросил. «А где кинжал?» Пели, сосредоточенно наморщив лоб, полез в карман. «Как он похож на мать!» — подумал Марш. «Такие же широкие скулы и пухлый рот. Такие же серьезные, широко расставленные, карие глаза». Пели аккуратно положил перед ним кинжал. Он взял его в руки и вспомнил день, когда получил свой. Когда это было? В тридцать четвертом. Волнение мальчугана, который верит, что его приняли в общество мужчин. Он повернул кинжал другой стороной, и на рукоятке ярко блеснула свастика. Взвесил его на ладони и вернул сыну. — Горжусь тобой, — сказал он. — Чем займемся? Можно сходить в кино или в зоопарк. — Хочу прокатиться на автобусе. — Но мы же катались в прошлый раз и до этого. — Неважно, хочу на автобусе. Большой зал Рейха – самое большое здание в мире. Он возвышается больше, чем на четверть километра. И в отдельные дни, как, например, сегодня, посмотрите, верхнюю часть его купола не видно. Диаметр самого купола – 140 метров. И купол Римского собора Святого Петра уместится в нем 16 раз. Они доехали до начала проспекта Победы и въезжали на Адольф-Гитлер-Плац. С левой стороны площадь ограничивалась зданием штаба Верховного командования Вермахта, с правой — новой имперской канцелярией и дворцом фюрера. Прямо — здание Большого зала. Вблизи он уже не выглядел таким серым, как издалека. Теперь им было видно, о чем говорила экскурсовод что колонны фасада были из красного гранита, добытого в Швеции, а по бокам располагались золотые изваяния атласса и теллуры, несущих на плечах сферы, изображающие небо и землю. Само здание было кристально-белым, как свадебный пирог, тускло-зеленый купол из листовой меди. Пили так и остался впереди. В Большом зале проводятся только самые торжественные церемонии Германского рейха. Он вмещает 180 тысяч человек. Одно интересное непредвиденное явление. Дыхание такого количества людей собирается под куполом и образует облака, которые выпадают в виде легкого дождя. Большой зал — единственное здание в мире, образующее собственный климат. Марш все это уже слышал. Он глядел в окно, а видел лежащее в грязи тело. Плавки. О чем думал старик, купаясь в понедельник вечером? Берлин еще со второй половины дня затянула темными тучами. И когда, наконец, разразилась гроза, дождь стальными прутьями сек по улицам и крышам, заглушая гром. Может быть, самоубийство? Подумать только забрести в холодное озеро, поплыть в темноте, рассекая воду к середине, видеть, как над деревьями сверкают молнии и ждать, когда усталость сделает все остальное. Пили вернулся на место и возбужденно подпрыгивал на сиденье. — Папа, а мы фюрера увидим? Видение исчезло, и Маршу стало стыдно. Опять один из тех снов наяву, о которых, жалуясь, говорила Клара. «Даже когда ты здесь, на самом деле ты не с нами». И снова экскурсовод. Справа имперская канцелярия и резиденция фюрера. Длина ее фасада составляет ровно 700 метров, что на 100 метров длиннее фасада дворца Людовика XIV в Версале. По мере продвижения автобуса здание канцелярии медленно раскручивалось, подобно спящему на краю площади китайскому дракону. Мраморные колонны и красная мозаика, бронзовые львы, позолоченные силуэты, готические письмена. Под развивающимся знаменем со свастикой почетный караул из четырех эсэсовцев. Ни одного окна. Но на высоте пятого этажа в стену встроен балкон, на котором появлялся фюрер в тех случаях, когда на площади собирался миллион людей. Даже теперь под балконом торчало несколько десятков зевак, глазеющих на плотно закрытые ставни, бледные от ожидания лица. А вдруг? Марш взглянул на сына. Пели, не отрываясь, смотрел на балкон словно на распятие, сжимая в кулачке кинжал. Они вышли из автобуса там же, откуда началась экскурсия, у Готенландского вокзала. Был уже шестой час. Меркли последние следы естественного света. День с отвращением отделывался от самого себя. Двери вокзала извергали людей, солдат с вещевыми мешками в сопровождении девушек и женок. Иностранных рабочих с картонными чемоданами и перевязанными веревками, потрёпанными узлами. Колонистов, завороженно глазеющих на толпу и яркие огни после двухдневного путешествия из степных далей. Повсюду люди в форме. Темно-синий, зеленый, коричневый, черный, серой цвета хаки. Похожи на завод после окончания смены. Стук металла и пронзительные свистки, как на заводе. Заводские запахи жара и смазки. Спертого воздуха и металлических опилок. Со стен кричали восклицательные знаки. «Будь постоянно бдителен! Внимание! Немедленно сообщайте о подозрительных свертках! Террорист не дремлет!» Отсюда поезда высотой в дом по четырехметровой колее направлялись к аванпостам империи, в Готенланд, бывший Крым, и теодерихс бывший Севастополь, в Генеральный комиссариат Таврида и его столицу Мелитополь, в Волынь-Подолию, Житомир, Киев, Николаев, Днепропетровск, Харьков, Ростов, Саратов. Это была конечная станция пути из Нового Мира. Объявления по местной радиосети о прибытии и отправлении перемежались с увертюрой из Кориолана. Марш попытался взять пили за руку, когда они пробирались сквозь толпу, но мальчик вырвался. Потребовалось четверть часа, чтобы выбраться из подземного гаража, и еще столько же, чтобы покинуть забитые улицы вокруг вокзала. Они ехали молча. Только когда машина уже подъезжала к Лихтон-Раде, Пели неожиданно выпалил. «Ты асоциальный, правда?» Такое необычное слово вылетело из уст десятилетнего ребенка и было так тщательно произнесено, что Марш чуть не расхохотался. «Асоциальный, нарушающий общественные интересы. Один шаг до предателя, если пользоваться партийным лексиконом» не участвовал в зимней кампании по сбору средств, не вступал в бесчисленные национал-социалистские ассоциации, в нацистскую лыжную федерацию, в ассоциацию нацистских пеших туристов, в нацистский автомобильный клуб, в нацистское общество служащих криминальной полиции. Однажды в Люстгартене он даже наткнулся на шествие, организованное нацистской лигой обладателей медалей за спасение утопающих. Чепуха. А дядя Эрих говорит, что правда. Эрих Хельферих. Выходит, теперь он уже дядя Эрих. Фанатик хуже не придумаешь. Освобожденный чиновник берлинской штаб-квартиры партии. Лезущий не в свое дело очкарик. Самозванный детский руководитель. Марш впился руками в баранку. Хельферих начал встречаться с Кларой год назад. «Он говорит, что ты не приветствуешь, как положено, фюрера и отпускаешь шутки в адрес партии». «Откуда он все это знает?» «Он говорит, что в штаб-квартире партии на тебя заведено дело и скоро до тебя доберутся». Мальчик готов был заплакать от стыда. «Я думаю, он прав». «Пили». Они подъезжали к дому. «Ненавижу тебя». Это было сказано спокойным, ровным голосом. Сын вышел из машины. Марш открыл свою дверь, побежал по дорожке за ним. Он услышал, как в доме залаяла собака. «Пили!» — позвал он еще раз. Дверь открылась. Там стояла Клара в форме женского нацистского общества. Марш разглядел и маячившую позади нее, одетую в коричневое, фигуру Хельфериха. Собака, молодая немецкая овчарка, прыгнула на грудь пили, но тот, растолкав всех, скрылся в доме. Марш хотел пройти за ним, но Клара встала на пути. «Оставь мальчика в покое, убирайся, оставь всех нас в покое». Она поймала пса за ошейник и оттащила назад. Под его виск дверь захлопнулась. Позднее, возвращаясь в центр Берлина, Марш продолжал думать о собаке. «Единственное живое существо в доме», — подумал он, — «которое не носит формы». Если бы он не чувствовал себя так скверно, то рассмеялся бы.